то футляр со скрипкой. — Вот моя карточка, извольте. Господи, вы приехали, мистер Холмс. Я чрезмерно, то есть я хотел сказать чрезвычайно рад. Мы спасены. Взглянув на прямоугольный кусочек картона, Холмс мимолетной улыбкой протянул его мне. Там значилось. — Мишель Мари Кристоф де Сессар, Дюво Почетный председатель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 — Но он, благодаря мистеру Холмсу, уже восемь лет как покоится на дне Рейхенбагского водопада. Кого ж вы имеете в виду? — Как кого? Как кого? — наш вознец чуть не подпрыгнул на сиденье. — Конечно же, Арсена Люпена! Очевидное выражение моего лица было вполне красноречиво. В ясных детских глазках ДСССР, глядевших на меня сквозь толстые стекла очков, отразилось недоверчивое, чуть ли не оскорбленное изумление. «Вы не слышали об Арсене Люпене?» Здесь Холмс позволил себе довольно бестактную реплику в мой адрес. «Видите ли, сэр, мой ассистент настоящий англичанин». Он читает только британские газеты и не интересуется новостями с континента. Да будет вам известно, Отсон, что Арсен Люпен криминальный гений. Я бы даже сказал вундеркинд, потому что ему всего 25 лет. Невзирая на юный возраст, он совершил множество изобретательных и дерзких краж. Это герой парижских бульварных листков, куда он иногда даже посылает письма и объявления.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 править экипажем. Он явно хотел, чтобы коляска ехала как можно быстрее, но к помощи кнута ни разу не прибег, лишь потряхивал по и приговорил «Плис, плис! Скорей, девчушечки, скорей!» «Продолжайте, сэр, я весь внимание. Повторять Холмсу не пришлось. ДЗСр окончательно развернулся к нам, предоставив лошадей самим себе, и вскричал «Адская машина!»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 мистер Люпен тоже считает что девятнадцатый век заканчивается именно сегодня поздравляю вас с таким единомышленником парировал я но как и всякий раз когда мне удается остроумно ответить холм сделал вид под не расслышал коляска сначала грохотала по булыжной мостовой мимо скромных обшарпанных домиков потом свернула на высокий берег залива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 — А где записка этого, как его, Люпяна? Она дома. Мы уже почти приехали. И в самом деле экипаж взял влево и минуту спустя остановился у кованых ворот, украшенных фамильным гербом. — Сейчас отворю. Дезес раскряхтя слез на землю и звенел ключом. — Привратника я отпустил, как и всю остальную прислугу. Зачем зря рисковать жизнью людей? — Нет, нет, про бомба они ничего не знают. Я сказал, что все они могут встретить Новый год в кругу семьи. Остался лишь все боско. добровольно. Он-то знает всю правду.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 «Правая аллея ведет прямо к дому, левая к службам», — пояснил он. «Заглянем к управляющему. Вдруг есть новости?» Густые кусты подступили к самой дорожке. Над головой смыкались кроны высоких дубов и лиственниц, день небесного хмурый разом померк. заросли, мелькнула широкая лужайка а за ней мрачный силуэт замка в горни, дом-ларец с высокой угловатой крышей и круглыми башнями, окна были темными и слепыми. Мне вообразилось, будто здание зажмурилось от ужаса, предчувствуя свою скорую гибель, а тут еще где-то наверху хрипло закричал ворон. Я вспомнил скверное предчувствие, посетившее меня час назад, когда еще ничего не знал про адскую машину. И поежился.